— Как знать. Прошу тебя, Рубер, пристань. — Ну, хорошо, хорошо, не буду. Что ж, дети мои, очень рад за вас. Послушай, Этьен, это надо спрыснуть, а? Не дождаясь ответа, дядя скрывается в столовой, и оттуда вскоре раздается звук бокалов. Рами подходит ближе к отцу, и они почти одного роста. Отец держится натянуто, у него какой-то отсутствующий вид. У Руми возникает глупое желание по-мужски крепко пожать отцу руку, залежать ее в своих ладонях, чтобы исчезло то невидимое препятствие, которое разделяет отца и сына сильнее всяких стен. Папа том, но Руми уже не смеет, он будто дервиней и отворачивается. Возвращается дядя, он несет под нос с бокалами.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 Может быть, у вас хранилось хоть какое-нибудь, пусть даже смутное, воспоминание о том, что вы в последний раз видели тот день?» Рами пожал плечами. «Все это было так давно. Помню, что я очень долго, несколько недель, лежал съежившись. Позже зарудовшего трубы? Да, возможно. А прежде у вас не было провала в памяти? Трудно сказать».